Полиция, жандармы, шпионы, все это наши враги. И все они такие же люди, как мы, также сосут из них кровь и также не считают их за людей. Все так же. А вот поставили людей одних против других, ослепили глупостью и страхом, всех связали по рукам и ногам. Стиснули и сосут их, давят и бьют одних другими. Обратили людей в ружья, в палки, в камни и говорят — это государство. Он подошел ближе к матери. Это преступление, мать. Гнуснейшее убийство миллионов людей, убийство душ, понимаешь, душу убивает Вот видишь разницу между нами и ими? Ударил человек, и ему противно, стыдно, больно. Противно, главное. А те убивают тысячами, спокойно, без жалости, без содрогания сердца, с удовольствием убивают. И только для того давит насмерть всех и все, чтобы сохранить серебро, золото, ничтожные бумажки, всю эту жалкую дрянь, которая дает им власть над людьми. Подумай, не себя оберегают люди, защищаясь убийством народа, искажая души людей, не ради себя делают это, ради имущества своего. Не изнутри берегут себя, а извне. Он взял руки ее, наклонился и, встряхивая их, сказал — Если бы ты почувствовала всю эту мерзость и позорную гниль, ты поняла бы нашу правду, увидала бы, как она велика и светла. Мать поднялась, взволнованная, полная желанием слить свое сердце с сердцем сына в один огонь. — Подожди, Паша, подожди, — задыхаясь, пробормотала она. — Я Чувствую. Подожди. Глава 25. В сенях кто-то громко завозился. Они оба вздрогнув, взглянули друг на друга. Дверь отворилась медленно, и в нее грузно вошел Рыбин. — Вот, — подняв голову и улыбаясь, — сказал он, — нашего фаму". Тянет ко всему, ко хлебу, к вину, кланитесь ему. Он был одет в полушубок, залитый дегтем, в лапти, за поясом у него торчали черные рукавицы и на голове мохнатая шапка. — Здорово ли. — Выпустили тебя, Павел? — Так. — Каково живешь, Ниловна? — Он широко улыбался, показывая белые зубы. Голос его звучал мягче, чем раньше. Лицо еще гуще, заросло бородой. Мать обрадовалась, подошла к нему, сжала его большую черную руку и, вдыхая здоровый крепкий запах дегтя, говорила. — Ах ты! Ну я рада! Павел улыбался, разглядывая рыбина. — Хорош мужичок! Медленно раздеваясь, Робин говорил, — Да, опять мужиком заделался. — Вы в господа помаленьку выходите, а я назад обращаюсь, вот. Одергивая пестрядинную рубаху, он прошел в комнату, окинул ее внимательным взглядом и заявил, — Имущество Не прибавилось у вас, видать. А книжек больше стало. Так. Ну, сказывайте, как дела? Он сел, широко расставив ноги, уперся в колени ладонями и, вопросительно ощупывая Павла темными глазами, добродушно улыбаясь, ждал ответа. «Дела идут бойко», — сказал Павел. «Пашем досеем». «Хвастать не умеем, а урожай соберем, сварим брашку, ляжем в лёжку, так?» — Благорил Рыбин.